Спросил, наконец, Ганка совсем тихо. «А что, вы дали такие показания?» Без особого возбуждения, но с интересом осведомился Карл Войцек. «Ничего я не давал», — сказал Ганка. «Ну, а почему же?» «В самом деле, почему? Во сне, что ли, приснилось?» «Мне показалось, с трудом выговаривая слова, ответил Ганка, что вас расстреляли еще вчера, но теперь я вижу, что вы и тот совсем не похожи». Войцак смотрел на него, не сводя глаз, с какой-то трудно уловимой иронией или насмешкой. Так вас водили смотреть расстрел? спросил он. Ганка опять задумался, что-то все время всплывало и сейчас же снова исчезало из его памяти. На расстрел? спросил он, морщась от усилия вспомнить все. Водили? Нет, никуда меня не водили. Я вообще не выходил из кабинета. Но вот из окна. Ага.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 «Я что-то подписывал», — сказал он жалобно. «Я, верно, что-то подписывал. Бумагу какую-то, потом письмо, потом декларацию. Коммунизм является только нашим первым противником. За ним пойдет и борьба со всякой демократией. Мы расисты. Что-то в этом роде». «Очень хорошо», — усмехнулся Войцек. «Достойнейший документ. И после того, как вы его подписали, вас послали ко мне и приказали... А теперь запоминай все, что тебе будет говорить твой сосед. А в этом твой последний шанс. Так?» Ганка молчал. «Видите, опять так. Я не хочу притворяться, и поэтому играю с вами в открытую. Так вот, давайте договоримся наперед. Из этого...» «Боже мой, боже мой!» Сказал Ганка в ужасе. «Этого не было. Но ведь можно и так подумать, как же я не сообразил всего этого!» «Ну вот!» Кивнул головой войцек.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 «Я, верно, что-то много писал», — повторил он уже почти бессмысленно. «Ну, понятно». Войцик грубо расхохотался. «Иначе разве вы были бы тут?» Он повернулся и лег на кровать спиной Ганки. Потом Ганка снова спал. Вернее, не спал, а впадал в тяжелое полузабытье. Во время которого он помнил. Однако, что он находится в тюрьме в новой камере, что рядом с ним лежит Карл Войцик, считающий его предателем...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 Вы знаете, что они мне сказали? Войцик двинул было какую-то фигурку, но сейчас же покачал головой и поставил ее обратно. Да, что же они вам сказали? спросил он равнодушно. Ганка глубоко вздохнул и ничего не ответил. Что за черт? выругался Войцик, не сводя глаз с шахматной фигуры. А если. Не, так тоже нельзя. Ну-ну, что же они вам сказали? Это Гарнер, что ли, сказал? Поднял он глаза на Ганку. «Да, Гарднер, он мне сказал. Раз вы подписали декларацию от имени работников института против псевдоучения профессора Мизанье, значит, вы наш. Если бы вы знали, какая это гнусность!» Войцык молчал. «Мне осталось только одно», — сказал Ганка и облизал пересохшие губы. «Именно», — поинтересовался Войцик. Ганка нерешительно посмотрел на него. «Но вы», — заикнулся он, — Вольцик молчал. «Я выйду и убью Гарднера». Вдруг выпалил Ганка. Вольцик поднял голову. До сих пор он все переставлял шахматы. И посмотрел ему в лицо быстро, внимательно и злобно. И снова стал смотреть на табуретку. «Ну, конечно, вы мне не верите», — жалобно сказал Ганка, и слезы у него потекли по лицу. «Не покупайте, не покупайте меня, Ганка, так дешево». Вдруг раздраженно заговорил Вольцик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 «Гарднер сказал, что я должен предложить вам передать на болю записку. Сказать, что меня скоро выпустят. И если вы желаете что-нибудь передать...» «Господи!» — вдруг взмолился Войцек. «И это Гарнер, Но вы-то, вы-то, Ганка! Ведь вы же умный человек, вы же должны понимать!» Гарнер мне сказал...» — продолжал Ганка. «Конечно, он вам сначала не поверит, но внушите ему, что вас скоро выпустят. Серьезных обвинений против вас нет»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 «Но меня, сударь, вы на этом не поймали бы». «А меня?» — в раздумье повторил Войцик и остановился. «Нет, то есть, может быть, да, то есть, конечно, нет, но это не потому, что я не поверил бы вам. Возможно, поверил бы. И даже, конечно, поверил бы, но записку и адреса не дал бы». Он еще подумал. «А когда вас должны выпустить?» «Да я ведь не знаю, выпустят ли», — сказал тусклоганка. У него опять начала болеть голова и становилось душно и мутно. Он сказал мне, сегодня или завтра отпустим. Понятно. Выпустят Ганка. Обязательно выпустят. Вы им теперь нужны. Он криво усмехнулся. А вот Людовик то Дофине, очевидно, уже... Он не договорил и щелкнул себя по затылку. Ганс посмотрел на него с удивлением. Вы меня не так поняли, сказал он. Какой Людовик Дофине? «Никто со мной, кроме Гарднера, не говорил. А Дофинеи на свете это не существует». «Не существует?» — переспросил Войцик. «Да, теперь, конечно, уже не существует. Раз Гарднер вам назвал его фамилию, значит, больше его не существует». «А разве...» — начал Ганка испуганно. «Разве он был?» — хотите вы спросить. «В том-то и дело, что был. И университет окончил, и сторонником Народного фронта был»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 — спросил он тихо и как-то иступленно. — Теперь я вас спрошу. — Как вы считаете, они вас действительно выпустят? — спросил Войцек, что-то соображая. — Да, если соглашусь и дальше поддерживать декларацию, которую я подписал. — Отлично. Войцек дотронулся до плеча Ганки. — Обещайте все, что угодно. Подпишите еще десяток деклараций. Если подписали одну, остальные уже не имеют значения.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 И обязательно запомните про Людовика Дофине. Это очень важно. «Вы железный человек», — сказал Ганка. «И знаете, я это понял почему-то еще тогда, когда мы играли с вами в шахматы. Такие только и нужны в наше время. А я? А вы?» — спросил Войсик, «Вы какой?» «Я?» — он беспомощно развел руками. «Видите, какой?» — сказал он с жалкой усмешкой. «Очень нехороший. Из мяса, нервов и костей». Серьезно спросил Войцек. Еще хуже, только из нервов. Да, а Войцек что-то долго смотрел в лицо Ганки. А вы знаете, перед самым арестом как-то случайно мне попала в руки книга о Компаннелли, и я стал думать о нем. О Компанелли? Все больше и больше удивлялся Ганка, но э, почему же именно о Компанелли? Да, о Компане, твердо сказал Войцек, о человеке, всю жизнь мечтавшем о городе Солнца.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 Вот что главное, Ганка, мечтать. О городе Солнца, который будет построен после того, как его Компанеллу снимут с веревки и бросят в яму. И он верил. Он пламенно верил, что такой час придет, и город Солнца будет создан. А какая нечеловеческая сила веры в будущее была у него, Ганка? Я когда-то переводил его сонеты, помню, он писал в тюрьме: заклеймено проклятием беспредела